Глава 68. Это было похоже на возвращение к жизни мертвого. Прижав руку к рту, сестра Гордон издала сдавленный крик. Хотя он и прозвучал глухо, старик, казалось, его услышал. «Что случилось?» Едва шевеля губами, прошептал он. Дункан низко наклонился. От огромного возбуждения у него звенело в ушах. «Ничего», — успокоил он. «Не обращайте внимания». Мердок с трудом сфокусировал взгляд на Дункане. «Ты все еще здесь?» Пробормотал он, и от этой старой, знакомой иронии Дункан чуть не издал победный клич. «Пожалуйста, доктор Мердок, взмолилась сестра Гордон. «Вам не следует слишком много говорить. Вам нужно отдохнуть». «Думаю, я достаточно отдохнул» пробормотал старик. «Поднимите жалюзи и дайте мне увидеть свет». Дункан бросился к окну и дернул за шнур. Медсестра, явно пребывая вне себя, стояла, однако, на своем. Она предложила Мердуку чашку молока. «Что за гадость? Я бы не отказался от крепкого бульона». «Да, да, точно. Пойду, выясню». Дункан воспользовался предлогом, чтобы покинуть комнату. Он не мог вынести своего сокрушительного ликования. Мердок, его дорогой старый друг, невероятным образом восстал из могилы. Выйдя на лестничную площадку, он сделал усилие, чтобы взять себя в руки, прежде чем поспешить вниз. Джин, позвал он. Твоему отцу лучше, Джин. Джин. Он подумал, что она, возможно, в саду, и выбежал через парадную дверь, без верхней одежды и шляпы, в рубашке с засученными рукавами. Джин не было, но чуть дальше по улице стояла обычная, послеполуденная кучка деревенских жителей. Там был провоз, а также управляющий Мюррей, школьный учитель, фермер Блэр, Хэмиш и дюжина других важных людей общины. Они глядели, как приближается Дункан. «Мэрдок!» — сказал Провост надломленным голосом. «Наконец-то он скончался!» «Нет, Провост, нет!» — воскликнул Дункан. «У него наступил перелом! Он выдержит!» Все молча уставились на него. «Вы? Вы действительно это имеете в виду, доктор?» — спросил, наконец, Провост. «Действительно!» — голос Дункана дрогнул. Он вышел из комы. Он говорил со мной минуту назад. Он попросил крепкого бульона. Поднялся крик. Шагнув навстречу, провоз Дугал сжал руку Дункана в своей. И все его чувства выразились в этом крепком пожатии. Затем он резко обернулся. «Роберт, беги с новостями. Давай-ка, звони в колокола. Беги, парень, беги!» «Что касается нас...» Его влажно заблестевшие глаза обвели группу «Пусть каждый воздаст хвалу!» Гимн благодарности звучал в ушах Дункана, когда он мчался обратно. Только он вбежал в дом, как затрезвонили колокола, разнося радостную весть по всему страту. «Джин!» — позвал он, пересекая холл. «Джин! Джин!» Она вышла из комнаты отца, закрыла дверь, Ее бледное, исхудавшее лицо преобразилось. Он поспешил к ней по лестнице, но прежде чем оказался рядом, она упала в обморок. Глава 69. За каких-то 12 дней в доме доктора произошли большие перемены. Окна и двери были широко распахнуты навстречу раннему весеннему солнцу. Цыплята расхаживали по заднему двору. Сад был опушен нежной зеленью, а из посудомоечной доносился веселый голос Ретты, напевавшей гальскую песенку. На кухне Джин варила джем для мармелада. Ничто так не нравилось Мердоку, как мармелад. Она нарезала апельсины в медную кастрюлю и посыпала их сахаром. И все это с серьезным видом, но ее лицо при этом было счастливым. Внезапно резкий стук заставил ее остановиться. Сначала она подумала, что это выздоравливающий отец, который, вооружившись палкой, не стеснялся громко стучать в пол своей спальни, когда ему нужна была дочь. Однако это был не Мердок, а кто-то у входной двери. Она пошла открывать, не позаботившись о том, чтобы снять фартук, а там стоял молодой Эголь. «Алекс!» — воскликнула она. «Ты вернулся!» Джин. Он взял обе ее руки в свои и, казалось, их никогда не собирался отпускать. «Я приехал сегодня утром. Только что узнал обо всем, что тебе пришлось пережить. Я не смог приехать раньше». «Это похоже на тебя, Алекс», — улыбнулась она. «Ты отлично выглядишь. Загорел. Настоящий американец?» Он с беспокойством изучал ее. «Ты красивее прежнего, Джин, но побледнела и похудела. Со мной все хорошо». Засмеялась она в ответ на его озабоченность. «Видел бы ты меня две недели назад!» «Но послушай, молодой человек!» Она высвободила руки. «Мармелад без меня подгорит. Поднимайся наверх и загляни к отцу. Когда спустишься, я буду на кухне». Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, а она вернулась к приготовлению мармелада. Время от времени до нее доносились их голоса. Через полчаса Алекс появился на кухне со словами. «Честное слово! Он просто чудо! Я и представить себе не мог, что найду его в таком прекрасном состоянии!» Алекс уселся на стол, наблюдая, как она помешивает Джем. «Мне кажется, Джин, ты многим обязана доктору Стерлингу». «Мы знаем», — тихо ответила она. «Из того, что я могу понять», — продолжил он не без некоторого усилия, — «Стерлинг, «Остановился здесь и практически спас жизнь твоему отцу, когда он мог бы быть в Эдинбурге и получить кресло председателя фонда. Кстати, кому досталась эта должность, Джин?» «Я не знаю. Об этом еще не было объявлено, но учти, доктор Стерлинг принес эту жертву вопреки мне и всем остальным». «Он отличный парень», — Алекс помолчал, нахмурившись. «Только, ну, довольно странный». «Мы все немного странные, Алекс, разве не так?» Тут же заметила она. «Когда он уезжает? Скоро, я полагаю». Ее глаза были опущены. «Видишь ли, он понимает, что папа никогда больше не сможет работать в прежнюю силу. Он ждет, пока мы устроим свои дела». Эглив встал со стола и подошел к ней. «Джин, моя дорогая, позволь мне помочь с вашим устройством. Вот почему я поспешил к тебе». Его голос зазвучал с проникновенной искренностью. «Позволь мне позаботиться о твоем отце и о тебе. Выходи за меня замуж, Джин, ты же знаешь, я так часто тебе это говорил. Я тебя очень люблю». Он подумал, что ее тронули его слова, настолько она была тиха и недвижна. Затем она покачала головой и заговорила, отвечая спокойствием на его попытки возражать. Он казался ей еще таким молодым, не без характера, но ординарным и незрелым. «Прости, Алекс, ты мне очень нравишься, и вы с сэром Джоном всегда были так удивительно добры к нам, если бы я только любил тебя». Ее глаза были полны озабоченности, когда она повернулась к нему. «Но это не так, Алекс, и лучше, чтобы ты это знал. Прости, Алекс, дорогой». Его лицо вытянулось от огорчения. Но глядя на него с нежностью и состраданием, она не могла отделаться от ощущения, что он скоро справится с этим ударом. Не унывай, Алекс! Она быстро, по-матерински, похлопала его по руке. Недель через шесть ты почувствуешь, что все не так уж плохо. Лет через шесть. Это, пожалуй, точнее. Алекс... Оставался еще несколько минут. Затем, словно почувствовав облегчение от того, что отдал дань условностям, он бросил на нее быстрый, смущенный взгляд, пожал ей руку и поспешно вышел. Глава 70. Мгновение спустя дверь снова открылась. Она подняла глаза, подумав, что это опять он, но это был Дункан, вернувшийся с обхода своих больных. Он почему-то оказался старше, прямой и суровый, со спокойной, заново обретенной уверенностью. Пристально глядя на нее, он сказал, «Я видел, как уезжал молодой Эголь. Судя по тому, с какой скоростью, можно было подумать, что ему только что подарили земной шар». Она покраснела до корней волос из-за его заблуждения, разозлившись на саму себя От того, что покраснела, она пришла в такое замешательство, что не могла вымолвить ни слова. Он снова взглянул на нее, утвердившись в своем ложном предположении. «Вот как оно вышло», — подумал он. «Я хотел бы обсудить с тобой кое-что», — сказал он. «Я имею в виду врачебную практику. Я не хочу отвлекать на эту тему твоего отца, но если он не против, я был бы рад взять эту работу на себя Полностью, конечно». Он мог бы остаться чисто в качестве консультанта. Что касается денег, это не главное. Для меня подойдет любой вариант. Она была слишком поражена, чтобы сразу ответить. Лицо его выражало непреклонность, и она подумала, «Вот человек, которого я нестерпимо люблю, и которого я также могла бы слушаться». «Если бы не мы», — запнувшись, сказала она, уязвленная чувством вины, «ты бы все еще был в Эдинбурге». «Делал себе громкое имя. Это наша вина, моя вина, что ты потерял кресло у Олиса, И теперь из милосердия и жалости ты предлагаешь себя в качестве сельского врача?» «Ты совершенно не права. Вчера они пригласили меня занять это кресло, но я отказался». Он достал из кармана письмо и протянул ей. «Это было официальное предложение возглавить фонд». Джин ахнула. «То есть...» «Они знали, почему ты остался здесь. Это... это замечательно!» Он взял у нее письмо и бросил его в огонь. «Возможно», — спокойно сказал он. «Но это кресло не для меня». «Дункан! Что ты имеешь в виду?» «Ты говоришь, что эти последние недели разрушили мою жизнь. Это неправда. Напротив, они изменили мою жизнь, показали мне путь, по которому я должен идти». Он глубоко вздохнул. «С тех пор, как я получил квалификацию врача, я, за исключением всего лишь одного месяца, здесь просто блуждал на ощупь в длинном темном туннеле полных ложных амбиций. Я просто попал, попал в этот механизм, обманув сам себя. Меня, как и других, заставили действовать по шаблону. Твой отец был абсолютно прав, Джин. Зачем мне монографии?» «Пробирки, бюретки, спектроскопы, электрокардиографы, гальванометры и все остальное. О, от них, без сомнения, есть своя польза, хотя все это преувеличено. Но мое место не среди них. Я для этого не подхожу». Помолчав, он продолжил более спокойно. «Я хочу исцелять людей. Я знаю, что создан исцелять их». Я хочу приходить к ним и облегчать их страдания, возвращать их в этот мир от врат смерти. Бог дал мне силы для этого. Что касается Страт мне он нравится. Эти скромные люди здесь, они из моего круга. Они привязаны к этому месту. И я люблю жизнь на свежем воздухе. Здесь есть все, чего я хочу. Глава 71 «То есть», — неуверенно произнесла она, — «ты собираешься остаться?» «Да. И, кстати, таким образом я оплачу еще один долг. Если я устранюсь, они отдадут руководство не Овертону, а Анне. Да, несмотря на то, что она женщина. Их впечатляют ее возможности. Для фонда это будет грандиозное событие и для нее. А здесь», — поколебавшись, добавил он, — «Здесь я потанцую на твоей свадьбе. Пусть я и клоун, но не примену тебя поздравить. Он хороший парень, Алекс. Когда ты станешь леди Эггель, — попытался он пошутить, — не смей смотреть свысока на сельского доктора!» Он повернулся, чтобы уйти. «Я никогда не выйду замуж за Алекса Эгля! Никогда! Никогда!» — сказала Джин. Ей хотелось разрыдаться. Он резко остановился. Почему? Ее ответ — это было единственное, что имело для него значение. Она отвернулась, ничего не видя перед собой. «Потому что я люблю другого». На мгновение он замер. Затем медленно, неуверенно шагнул к ней. «Джин, ты случайно не меня имеешь в виду?» С огромной надеждой в глазах сказал он. Она порывисто обернулась, по ее щекам текли слезы. «Я полюбил тебя с первой же минуты, как увидела под дождем». «Джин!» Воскликнул он. «Моя дорогая Джин!» Они оказались в объятиях друг друга. «Я никогда не думал, что у меня есть шанс, Джин!» Пробормотал он. «С тех пор, как я нашел себя, только ты была в моем сердце!» Она подняла голову, и он поцеловал ее. Время растворилось, и текли века. Из комнаты наверху донесся стук, становясь все громче и нетерпеливее. «Отец!» улыбнувшись, прошептала Джин. «Давай пойдем и скажем ему. Сейчас, вместе». Погожим июньским днем, более года спустя возле дома доктора из страт Линтона, началось необычайное оживление. На безупречно вымытых окнах появились новые занавески. Новенький коврик украсил крыльцо. Алая герань клумбу перед домом, а из самого дома доносился аромат свежеиспеченной сдобы, жареной жирной птицы и пирогов с крыжовником. Время от времени внутри раздавались торопливые шаги, а снаружи, в полисаднике, на раскладных стульях по обе стороны расчищенной дорожки, откуда можно было держать под прицелом всю деревенскую улицу, сидели двое, при этом чувствуя себя вполне непринужденно. Одним из них был Мердок, в костюме из тонкого сукна, седовласый, но все еще бодрый и радушный. Другой была Марта, мать Дункана. Прямая, строгая и чопорная, в своем лучшем черном платье, в шляпке с зонтиком в руке. Ее обычно суровое лицо было спокойным, однако оно едва ли выражало ее нынешнее состояние удовлетворения происходящим. Глава 72. Марта сидела, обозревая открывающийся приятный глазу вид на горы. Вересковые пустоши, реку и близлежащую деревню, притом с таким смирением, как будто за всю свою жизнь не позволила себе ни одного резкого словца. Наконец она, пытаясь скрыть, что нервничает, проронила. «Вот я и говорю, для Кристин сегодня отличный день!» Старый доктор, находя удовольствие в том, чтобы перечить ей, заметил «К вечеру будет дождь». «Нет, дождя не будет», — возразила она, — «только не на крестинах моего внука». «Это и правда, ваш внук?» — деланно хохотнул он. «Разве у меня нет никаких прав в этом вопросе? Ребенок или я!» «Боже упаси!» Благочестиво воскликнула она: "Я бы не пожелала такого несчастья ни одному младенцу, не говоря уже о первенце моего собственного сына. Нет, нет, это правильный ребенок. У него цвет глаз как у меня, а нос стирлинга». Нердок усмехнулся: "Не смотрите на меня так сердито, женщина. Я вас не боюсь, как ваш бедный Дункан, от которого вы отреклись на все эти годы". Ее лицо смягчилось. «Это долгая история», — сказала она. «Он ослушался меня. Вы же знаете». «Ну, разве он не доказал, что был прав?» Она упрямо покачала головой. «Он мог бы добиться большего, если бы последовал моему совету. Но теперь я готова простить его. Я приняла это решение сегодня утром ради ребенка. Можно ли сделать больше?» «Можно ли сделать больше?» Он чуть не задохнулся от смеха. «Боже, спаси нас! Женщина, вы само великодушие! На месте Дункана я бы указал вам на дверь! А может, когда он узнает, что вы здесь, он так и сделает!» Его добродушное гоготание прекратилось только когда на дорожке в сюртуке слишком просторном для его худосочных телес появился длинный том. Марта сердито посмотрела на неторопливо приближающегося мужа. «Имей в виду, ты не должен выпивать на крестинах», — строго сказала она. «Ни капли!» Длинный том с гордостью перебрал пальцами золотую цепочку великолепных новых часов, покоящихся в кармане жилета. Часы эти подарил Дункан, никогда не забывавший о таком же подарке отца перед долгой разлукой. «Не глотка, крепче воды», — сказал он. «Только шампанское», — предложил Мердок. «Мы...» — Приговорим бутылку на двоих, Том. Оно не сильнее имбирного Эля. Шаги за их спиной остановили дальнейшие прения. На крыльце, улыбаясь, стояла Джин, держа на руках ребенка в длинной белой крестильной рубашке. — И в самом деле, — с горделивой улыбкой сказала пожилая женщина, — он прекрасный мальчик. — В этом мы все согласны, — мягко заметил длинный Том. Господи. — воскликнула Джин, посмотрев в сторону улицы. — Вот и гости пожаловали, а Дункана все нет. Первая пара гостей в субботних костюмах степенно направлялась к дому. Провозд Дугал и школьный учитель. За ними следовали управляющий, мисс Белл, МакКелви, Рид и священник. Вскоре у крыльца было полно народу. Провозд кашлянул, нарушив неловкое молчание. «Какой у вас нехороший кашель, хозяин!» Профессиональным тоном заметил Мердок. «Я вам кое-что дам против него!» «Не стоит беспокоиться, дорогой!» Не задумываясь, ответил провоз. «Я собирался попросить лекарства у самого доктора после церемонии». «Чего-чего?» — взявил Мердок, и все радостно рассмеялись. «Где тот доктор, о котором речь? Ему что, не приехать домой на Кристины собственного сына?» «Сегодня у него очень длинный обход. До самого начала страта», — извинилась Джин. Как раз в этот момент раздался шум подъехавшей машины. Спустя мгновение сельский доктор, сопровождаемый Хамишем, выбежал на подъездную дорожку. При виде гостей, жены, новорожденного сына, глаза его загорелись. Всего один год работы наложил на него свой отпечаток. В обветренном загорелом до бронзового оттенка лице Теперь читались строгая доброта и глубокая человечность, а его фигура в грубом твидовом костюме казалась более внушительной, чем прежде. Он подошел к гостям, улыбнулся им со спокойствием человека, который нашел себя. Он не заметил мать, которая вдруг испуганно спряталась за спинами остальных. Глава 73 «Извините, что припозднился». «В Ростху мне неожиданно пришлось сделать аппендэктомию. Он взглянул на свою жену. «И меня остановили по дороге домой». «Вот», — он протянул Джин открытую телеграмму. Она прочитала ее вслух. «Сегодня я мысленно со всеми вами. Ты был прав, чертяка. Поцелуй ребенка от имени пыльной старой тетки. Привет, Джин. Прими рукопожатие от замотанного директора фонда Уоллеса, Анна Гейслер». Дункан и Джин... Обменялись понимающими взглядами. Затем Джин тихо сказала, «Здесь есть кое-кто. Кого ты еще не видел?» Повернувшись, она взяла Марту за руку и вывела на открытое место. «Мама!» В Мгновение сын и мать смотрели друг на друга. Потом она виновато отвела взгляд. «Я подумала, что надо приехать, но и шляпа пока не сняла. Так что если я здесь лишняя, то уеду. Мердек тактично высморкался и, взяв длинного Тома под локоть, повел гостей внутрь. Дункан остался наедине с матерью и Джин. «Должна сказать, — продолжала пожилая женщина, — я рада видеть тебя таким счастливым и успешным, с женой и все такое». Он шагнул навстречу и обнял ее. «Мама, мы все тебе рады». Марта, сдерживая слезы, попыталась заговорить, но не смогла. Впервые за много лет она заплакала. «Возможно...» «Мой дорогой мальчик, возможно, мы оба были правы», — признала она, вытирая слезы. «Можно мне войти и поддержать ребенка?» Дункан радостно кивнул. И, обняв одной рукой мать за плечи, а другой жену за талию, он повел их в дом.